Глава 51. Чего боится мудрый? Я зашел в Эолиан. Там ждал меня трепы Он буквально подпрыгивал от нетерпения. Он сказал, что нашел баржу, которая отправляется вниз по реке менее чем через час. Более того, он уже оплатил мой проезд до тарбиана откуда мне будет нетрудно отправиться на восток. Мы бросились на пристань и явились туда, когда на судне уже заканчивались последние приготовления. Трэппе, побагровевший и запыхавшийся от быстрой ходьбы, за три минуты успел надавать мне столько советов, что хватило бы до конца жизни. «Маэр древнего, очень древнего рода», — говорил он. «Не то что большинство здешних аристократишек, которые не знают, как звали их прапрадедушку. Смотри, обращайся с ним почтительно». Я закатил глаза. «Ну почему все считают, что я буду плохо себя вести?» «И не забывай», — продолжал он. «Если покажется, что ты гоняешься за деньгами, к тебе станут относиться как к провинциалу. И после этого уже никто не будет принимать тебя всерьез. Ты там за тем, чтобы добиться расположения. В этой игре ставки высокие. К тому же, как говорится, деньги ходят за почетом. Добьешься уважения, будут и деньги. Как писал Теккам, цена хлеба проста, и потому большинство желает лишь хлеба. Однако некоторые вещи неоценимы. Смех, землю и любовь не купишь», — закончил я. На самом деле, это была цитата из Грегона Меньшева, но я не стал его поправлять. «Эй, там окликнул нас, загорелый бородатый человек, стоявший на палубе. «Мы все ждем одного опоздавшего, и капитан Зол, как уродливая шлюха. Клянется, что если через две минуты его не будет на борту, мы уйдем без него. Подымались бы вы лучше на борт!» И ушел, не дожидаясь ответа. «Обращайся к нему, ваша светлость!» — как ни в чем не бывало, продолжал Трепе. «И запомни, говори как можно меньше, если хочешь, чтобы тебя слушали как можно чаще». «Ох, да». Он вытащил из нагрудного кармана запечатанный конверт. «Вот твое рекомендательное письмо. Может быть, я отправлю такое же письмо почтой, чтобы он знал, когда тебя ждать». Я от души улыбнулся ему и стиснул его руку. «Спасибо вам, Дэн», — сказал я. «Спасибо за все. Вы даже представить не можете, как я ценю все, что вы для меня делаете». Трэпе только рукой махнул. У тебя все получится, я знаю. Ты же умный мальчик. Когда приедешь, не забудь найти себе хорошего портного. Там у них другие моды. Знаешь ведь, как говорят, даму узнают по манерам, а мужчину по платью. Я опустился на колени и открыл свой футляр с лютней. Отодвинув лютню, я нажал на крышку потайного отделения, повернул и открыл ее. Там уже хранилась роговая трубочка с рисунком Нины и мешочек сушеных яблок. Я положил туда же письмо Трэпе. «В принципе, сушеные яблоки туда можно было бы и не класть, но, по-моему, если у вас в футляре есть потайное отделение, и вы ничего туда не прячете, значит, с вами что-то сильно не в порядке». Я застегнул пряжки, удерживающие крышку, выпрямился и подобрал свои пожитки, готовясь подняться на борт. Трэпе внезапно ухватил меня за плечо. Едва не забыл. В одном из своих писем Альверон упоминает, что молодые люди у него при дворе много играют в карты. Он считает эту привычку пагубной, так что смотри». «Держись от карт подальше, и не забывай, небольшая оттепель чревата большим наводнением, так что медленно меняющиеся погоды берегись вдвойне!» Я увидел, как кто-то мчится по пристани в нашу сторону. Это был тот самый астролицый человек, что недавно прошел мимо нас с Селадином, когда мы сидели на каменном мосту. Под мышкой у него был замотанный в тряпицу сверток. «А вон, похоже, и их пропавший матрос», — поспешно сказал я. «Пойду-ка я на корабль». Я торопливо обнял с трэпа и устремился прочь, пока он снова не начал давать мне советы. Но не успел я повернуться, как он поймал меня за рукав. «Будь осторожен в дороге», — сказал он с тревогой на лице. «Не забывай, мудрец, страшится трех вещей. Бури на море, ночи безлунной и гнева спокойного человека». Матрос миновал нас и взбежал на трап, не обращая внимания на то, как раскачиваются и подпрыгивают доски у него под ногами. Я ободряюще улыбнулся Трэпе и взбежал на корабль следом за матросом. Двое ожилистых мужиков подняли трап, и я помахал Трэпе на прощание. Капитан принялся выкрикивать приказы. Матросы засуетились. Корабль пришел в движение. Я стоял и смотрел вниз по течению, в сторону Торбиана, в сторону моря.